Волтер посмотрел королю прямо в глаза. "Да, мой король, следует изменить жизнь, которую ведут сейчас многие люди." "Монах Бэкен занимается чёрной магией", вмешался один из придворных. Король заёрзал в кресле. "До моих ушей доходили разные слухи. Монах хорошо ладил с прежним папой, но наш новый святой отец весьма плохо к нему относится. Именно поэтому он сейчас в тюрьме." Но английский подданный, запротестовал Уолтер, вам стоит только промолвить слово, и францисканцы его освободят. Невозможно держать этого великого человека в темной камере. Помогите ему вернуться в Англию, сир, и его открытия прославят вас. Уолтер из Герни, все не так просто, как вам кажется. Члены святых орденов подчиняются приказам высшей церковной власти. Эти власти не терпят даже намека на покушение на их права. И если это произойдет, они могут поднять страшный шум. Вы знаете, что вам может грозить отлучение от церкви только за то, что вы высказались в поддержку монаха Бекона. «Мне известно только одно», — заявил Уолтер, «что единственный светоч в мире может угаснуть». Король о чем-то молча раздумывал. «Вас горит огонь фанатика. Мне нужно подумать». Может туда такое что сделать для брата Бэкконса. В комнату вошёл слуга с большим кувшином мальвазии. Король отказался от вина, но остальные придворные радостно смотрели, как им наполняли кубки. Попивая вино, они с интересом следили за продолжением разговора. Понимая, что им не нравится то в каком направлении потекла беседа, король встал и отозвал алтаря в нишу окна. Нет необходимости вам объяснять что мы живём во время, которому ненавистны изменения, тихо произнёс король. Все эти надменные придворные ненавидят вводимые мною новые законы. Они плохо обо мне думают, хотя глядя мне в лицо, улыбаются и без конца мне льстят. Король перешёл на шёпот. Мой храбрый путешественник, в неизведанные миры вы возбудили во мне новые мысли, но изменения должны проводиться постепенно, и не надо ожидать чудес. Я вещаю подумать о будущем. С места, где они стояли, были видны каменные стены, спускавшиеся в небольшое озеро, служившее рвом. С другой стороны, на фоне полуденного солнца простирались зелёные, поросшие лесом холмы Кента. Здесь было так красиво. Это место идеально подходило для прилесного дома, который король недавно подарил своей жене. Англия так прекрасна. Восхищённо воскликнул король. Олтер обратил внимание, что он говорил по-английски с небольшим акцентом. Никто не мог сомневаться, что он был искренне предан стране, которую его нормандские предки покорили, и которую они так сурово правили. Теперь я понимаю, что слишком много временник прожил вдали от родины. Но каждый раз возвращаясь на этот зелёный остров, я думал, как был щедр наш Бог, когда он его создавал. Олтер из Герни, только одно неладно в Англии, и все дело в этих благородных бездельниках, которые сейчас с удовольствием пьют вино. Я должен постараться встряхнуть их и излечить от апатии и эгоизма. Король долго смотрел на леса, лежавшие за полоской земли, и заговорил вновь. «Должен сказать, что мне о вас плохо отзывались. До того, как вы отправились в путешествие, вы дурно обо мне думали» и не пожелали поступить ко мне на службу. Олтор Калибас. Мне казалось, что со мной поступили несправедливо, наконец промолвил он.